временно сооруженная вспомогательную камеру, и тут отключил шлем и батарею. Разминая уставшие от скафандра тело, дар ветер твердо ступал по внутренней палубе, наслаждаясь возвращением к половине нормальной тяжести. Искусственная гравитация планетолета работала непрерывно. Невыразимо приятно чувствовать себя прочь, настоящим на почве человеком,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 Пришлось связаться с землёю. Зажжённый в высоте на всю ночь освещение могло создать переполох у наблюдателей обсерватории, следивших за стройкой. Кроме того, следовало предупредить, что пополнение понадобится раньше срока. Сегодня связь оказалась удачной. Дар-ветер говорил с громом Ормом не кодированными сигналами, а по ТВФ, очень мощному, как у всякого межпланетного корабля. Старый председатель остался доволен.